За вдохновением. В седьмом часу утра, не сговариваясь, троица потянулась на первый этаж особняка Вейнтрауба, в столовую. Ранние подъемы, быстрые сборы уже вошли в привычку. «Как спалось?» — поинтересовался Одинцов у компаньонов. «Без задних ног», — сказал Монин. «Ваш способ просто супер. Я не успел заметить, как вырубился. Четыре, семь, восемь и брык. Я тоже попробовала». — улыбнулась Ева. — Спасибо. — Отлично выглядишь, — похвалил ее одинцов и задумчиво предложил. — Кофейку, что ли, сварить, хлебнем по кружечке и за работом, пока здесь народ раскачается. Но тут в столовую вошел заспанный повар. Очевидно, его растолкала охрана, заметив поднявшихся гостей. Ева быстро переговорилась с беднягой и распорядилась насчет завтрака. В ожидании трое уселись за стол. Одинцов был настроен решительно. «Ну что», — сказал он, — «сегодня вдарим по маркерам. Я, кстати, еще один нашел». Мунина это возмутило «Договорились «Да же спать, а вы, значит, обманули нас и читали повесть». «Уговор дороже денег», — назидательно произнес Одинцов. «Я свое слово держу. С повестью, конечно, разобраться надо, но не такой ценой». «Про маркер ты сам рассказывал в Проказнице, помнишь? Ну, как апостол Андрей в бане побывал и потом брату своему расписывал это дело в цветах и красках. Чем не маркер?» «Кстати, да», — согласился Мунин. После побега и гибели профессора, перепуганный и замерзший, сидя в розовом притоне со слепительной полуголой американкой и бутылкой виски, он сам плохо соображал, что говорил». Ева тоже вспомнила мимолетный банный разговор и с интересом посмотрела на Одинцова. Надо же, как он контролировал все до последнего слова. Это может быть ценный маркер. Расскажи еще раз. В повести сказано, что Андрей в своем путешествии дошел до Волхова и водрузил на берегу свой посох. Мгновенно включился Мунин. Лет шестьсот назад там появилась деревня Грузина. Это Новгородская область. «В Грузино есть музей, где посох апостола выставлен». Одинцов приподнял полуседую бровь. «Настоящий?» «Кто знает. Говорят, настоящий. Петр I пожаловал грузина князю Меньшикову, был у него такой сподвижник ближайший». Это Мунин привычно пояснил для Евы. «И Петр даже в гости туда приезжал». А при Павле деревня досталась графу Аракчееву, тогдашнему главному артиллеристу и тоже самому близкому придворному. Повар быстро приготовил и подал сытный завтрак. Чувствовалось, что миллионер платит ему не зря. Троица принялась за еду, а Мунин продолжал, успевая жевать. Аракчеев организовал в Грузино образцовое военное поселение, которое потом копировали во всей России. А еще выстроил роскошную усадьбу. Дворец с павильонами не хуже, чем в Петербурге. Пристань с огромными башнями вроде маяков. Собор с колокольней стометровый, представляете? Сто метров, черт где, в деревне, это же фантастика просто. У Аракчеева там гостил много раз император Александр I, сын Павла. Про дворец всякие легенды рассказывали, что львы бронзовые у входа рычать умеют, что ходы и подземные через всю усадьбу тянутся, а в них спрятаны несметные сокровища. В общем, народный фольклор, как положено». «В усадьбе сохранилось что-нибудь?» — спросил Одинцов. «Не-а», — помотал головой Мунин. «Львов увезли в Новгород, они в тамошнем Кремле стоят». «А так, что-то после революции разрушили. Остальное сгорело во время войны?» Ева отвлеклась от тарелки. «Какой войны?» «Ты в России!» Одинцов строго посмотрел на американку. «Если тебе не сказали название войны, значит, речь о Великой Отечественной. Она у нас главная была, с Гитлером. 1941-1945 годы». А революция, соответственно, октябрьская, семнадцатый год. Давайте-ка вот что. Давайте в старую ладогу махнем. Старичок наш все равно еще спит, а мы помозгуем на свежем воздухе, проветримся и к обеду назад. Как раз аппетитно гуляем. «Мы с тобой в прошлый раз толком ничего не посмотрели», сказал он Мунину. «Надо бы свежим глазом, особенно с учетом новой информации». «Глядишь, и вдохновение придет». Историк возражать не стал. Ева тем более. До сих пор она вообще только слышала про убежище ракса Троица поспешила расправиться с завтраком, и скоро водитель Мерседеса уже выруливал с Каменного острова в сторону Мурманского шоссе. «Как думаешь, — Одинцов обернулся к Мунину, сидевшему с Евой на заднем сиденье, — про Андрея, первозванного в бане, тоже Брюс придумал, или все-таки Нестор?» Мунин пустился в рассуждения, которые прервала Ева. «Совсем неважно Главное, что маркер показывает связь Эндрю с географией». «Важно!» — Одинцов продолжил наседать на историка. «Ты говорил, что про путешествие апостола на Волхов только в повести сказано, а больше нигде. Выкладывай подробности, пока едем». Уговаривать Мунина не пришлось. Начал он, как водится, издалека и рассказывал обстоятельно. Слово «апостол» означает «посланец». На праздник обретения Торы 12 учеников Иисуса и 70 приверженцев получили подарок — умение говорить на иностранных языках. Они стали апостолами, посланцами, несущими учения назариян другим народам. Позже назариян стали называть христианами, обычай пошел из Антиохии. Там последователи апостола Павла проповедовали веру в Мессию, который по-гречески — Христос. Апостолы покидали родной Израиль и отправлялись в разные концы света, каждый к тому народу, чей язык он теперь знал. Андрею выпало служение на берегах Черного и Мраморного морей, где сейчас Турция, Румыния, Болгария и страны бывшей Югославии. И еще досталась ему Великая Скифия, то есть нынешняя Украина и часть Европейской России. Тридцать лет Андрей ходил в те края. А спустя восемь веков, уже во времена Рюрика, византийский монах Епифаний повторил маршруты апостола. Он не стал ничего выдумывать о местах, где побывать не удалось. Зато там, куда добрался, Епифаний собрал письменные устные предания, систематизировал, выбросил откровенную фантастику и создал житие Андрея, в общей сложности тоже потратив 30 лет. «Неслабая работенка», — оценил Одинцов. Мунин сформулировал иначе. «Выдающееся историко-географическое исследование, очень подробное и документальное даже по сегодняшним меркам». В житии сказано, что апостол Андрей совершил из Иерусалима три больших путешествия через множество городов и в третьем походе добрался до Крыма, посетив Корсунь. По мнению Епифания, оттуда Андрей пошел в Византий, где поставил епископа из числа своих спутников, а потом в Патры, где его распяли на косом кресте. «Корсунь — это где князь Владимир стал христианином», — негромко сказала самой себе Ева и сделала заметку в мобильном телефоне. А Мунин продолжал. «Повесть появилась через 250 лет после жития Андрея, и в ней написано, что из Корсуни апостол еще успел сходить на север, к Волхову». Одинцов присвистнул. «Не ближний свет, это ж сколько времени он угрохал» то есть три путешествия за 30 лет, выходит по 10 лет на каждое. Можно много чего успеть, но все-таки где Волхов, а где Византий? Это же Стамбул сейчас. Я вам больше скажу, — историк торжествовал. Если верить повести, Андрей с Волхова отправился в Рим, рассказал Петру про путешествия и про баню и только после этого попал в Византий. Огромный крюк через всю Европу, Непонятно зачем, и почему-то про этот крюк не сказано у Епифания. Ты говорил, что Епифаний писал только про места, где побывал сам, напомнила Ева. Может, он просто побоялся идти к русским? Даже если так, никто не мешал ему проверить хотя бы европейскую часть маршрута от Волхова до Рима и от Рима до Византия, возразил Мунин. А он почему-то этим пренебрег. Странно. «Ну да. Одинцов прикинул современную географию похода, чертя в воздухе квадрат по часовой стрелке. Это если из Крыма на север к Волхову, потом по Волхову в Ладогу, по Неве в Балтику, морем на запад мимо Польши до Германии, по суше через всю Европу на юг до Италии, оттуда снова морем на восток в Грецию и снова по суше до Турции. «Хорошо, погулял, дедушка». За разговором они миновали место, где Салтаханов с академиками перехватили машины израильтян. Мунин отвлекся от истории древних времен и с воодушевлением рассказал Еве о собственных приключениях недельной давности. «У поворота на Старую Ладогу ларьки стоят», — сообщил Одинцов компаньонам. «Рыбку там продают, свежайшую. Можем на обратном пути прикупить к обеду. Хоть сырой, хоть копченый, ее коптят прямо на месте». «Как думаете, повар не обидится?» «Я с ним поговорю», — пообещала Ева, а историк, запомнивший реплику Одинцова, съязвил. «Кстати, насчет дедушки. В своем последнем путешествии апостол Андрей был моложе вас».